Глава 48. Теперь Ленгден и Сийно разделяла на чердаке шесть метров пустого пространства. Упавшая доска лежала в двух с половиной метрах под ними на деревянном каркасе, который служил рамой апофеозу в Азаре. Большой фонарь. Он еще горел, покоился на самом холсте, образовав в нём небольшую ямку, как камень на батуте. А та доска, что у вас за спиной? Тихо спросил Ленгдон. Можете перетащить ее сюда? Сиена поглядела назад. Если потащу, другой конец свалится на картину. Лэнгдон боялся того же. Меньше всего ему хотелось обрушить на шедевр в Азаре тяжеленную доску. Есть идея, сказала Сиена и пошла вдоль балки к боковой стене. Ленгден двинулся параллельным курсом. По мере удаления от фонарика выбирать место для следующего шага становилось все труднее. Добравшись до стены, оба очутились почти в полной темноте. "Вон там", шипнула Сиена, показывая вниз. "Край каркаса. Он должен быть приделан к стене. Думаю, меня выдержит". Не успел Ленгден возразить, как она Слезла с балки и принялась спускаться, используя брусья подпорки как лестницу. Скоро она уже стояла на краю деревянного кессона. Потом медленно переступая по нему вдоль стены, как по карнизу высокого здания, двинулась к Лендену. Каркас угрожающий, скрипел. Тонкий лед», — подумал Ленден. Держись поближе к берегу. Когда Сиена достигла середины промежутка, отделявшего ее от балки, на которой он стоял, в нем снова вспыхнула надежда на то, что они успеют выбраться отсюда вовремя. Вдруг где-то во тьме впереди хлопнула дверь и послышались быстрые шаги. Кто-то приближался к ним по мостику для посетителей. Затем они увидели свет фонаря, неизвестный водил им вокруг осматривая чердак и с каждой секундой сокращая расстояние между собой и беглецами. Ленгден почувствовал, как его надежда испаряется. Кто-то шел в их сторону, отрезав им путь к спасению. "Идите дальше, Сиена", прошептал он, повинуясь внезапному порыву, вдоль всей стены. "В дальнем конце есть выход, а я их отвлеку". "Нет!" чуть ли не в голос воскликнула Сиена. "Роберт, вернитесь!" Но Ленгден уже пошел по балке обратно к хребту. Всего сооружения, бросив сиену в темноте у боковой стены. Когда он добрался до центральной балки, безликая фигура с фонарем уже ступила на смотровую площадку и остановилась у низких перил, направив свой фонарь прямо в глаза Ленгдону. Свет ослепил Ленгдона, и он немедленно вскинул руки, показывая, что сдается. Трудно было оказаться в более уязвимом положении на узкой дорожке высоко над залом 500 под ослепительным лучом фонаря. Ленгден ждал выстрела или повелительного окрика, но все было тихо. Через некоторое время луч покинул его лицо и стал шарить в окружающей темноте явно в поисках чего-то или кого-то еще. Свет больше не слепил Ленгдена, и он вгляделся в смутный силуэт человека, отрезавшего ему выход. Это была женщина, поджарая, вся в черном. Он не сомневался, что под ее бейсбольной шапкой прячутся волосы, склеенные в шипы. В памяти Лэнгдона сразу всплыл образ доктора Маркони, умирающего на больничном полу. И его тело невольно напряглось. Она меня нашла. И теперь хочет закончить свою работу. Ленгдон представил себе греческих ныряльщиков, которые заплыли глубоко в подводный туннель, давно миновав точку невозврата и вдруг уперлись в глухую каменную стену. Убийца снова направила фонарь ему в глаза. Мистер Лэнгдон, Негромко сказала она: Где ваша помощница? Лэнгдон похолодел. Она хочет разделаться с нами обоими. Он намеренно оглянулся туда, где не было Сиена, через плечо во тьму, откуда они пришли. Она тут ни при чем, вам нужен я. Про себя он молился, чтобы Сиена продолжала идти вдоль стены. Если ей удастся проскользнуть мимо смотровой площадки, то дальше она сможет незаметно вылезти на мостик за спиной у киллерши в черной коже и пробраться к двери. Убийца снова подняла фонарь и обвела лучом пустой чердак за ним. Ненадолго освободившись от слепящего света, Ленгдон внезапно заметил позади нее другую фигуру. О боже. Сиена действительно кралась поперечной балки к центральной, но к несчастью, она была всего в каких-нибудь десяти шагах от их преследовательницы. «Осторожней, Сиена, ты слишком близко, она тебя услышит". Луч опять метнулся на его лицо. "Слушайте внимательно, профессор", тихо произнесла убийца. "Если хотите жить, мой совет, доверьтесь мне. Мое задание отменили. У меня нет причин вам вредить". Теперь мы с вами в одной команде. И я, возможно, сумею вам помочь. Ленгден слушал ее лишь краем уха. Все его внимание было сосредоточено на сиене. Сейчас он видел ее фигуру в профиль. Она ловко выбралась на дорожку за платформой, но по-прежнему находилась чересчур близко к женщине с пистолетом. "Беги", мысленно приказал он ей. "Удирай да поживее!» Однако к вящей тревоге Ленгдена сиена осталась на месте. Низко пригнувшись, она замерла в тишине. Взгляд Воента прощупывал тьму позади Ленгдена. Где же она, черта, я побери? Неужели они разделились? Военту еще предстояло найти способ увести беглецов из-под носа у Брюдера. Это моя единственная надежда. Сиена отважилась она на хриплый оклик. Если вы меня слышите, слушайте внимательно. Вам нельзя попадать в лапы тех, кто сейчас внизу. Они не будут с вами миндальничать. Я знаю, как отсюда выбраться. Я вам помогу, доверьтесь мне. Довериться вам? вырвалось у Ленгдона да так громко, что его голос разнесся по всему чердаку. Вы же убийца. Сиена рядом, поняла Вент. Ленгден обращается к ней, хочет предупредить. Она решила сделать еще одну попытку. Сиена, ситуация очень сложная, но я могу вас вызволить. Подумайте сами, что вам остается. Вы в ловушке, у вас нет выбора. У нее есть выбор. Снова подал голос Ленгден. И у нее хватит ума, чтобы убраться от вас как можно дальше. «Все изменилось, настаивала Ваента. Я больше не причиню вреда ни вам, ни ей. Вы убили доктора Маркони, я думаю, что именно вы стреляли мне в голову. Ваента знала. Профессор никогда не поверит, что она не собиралась его убивать. Время разговоров прошло. Мне его ничем не убедить. Решив не тратить время зря, она сунула руку под свою кожаную куртку и извлекла оттуда пистолет с глушителем Пригнувшись, Сиена молча выжидала на дорожке не больше, чем в десяти метрах от женщины, пригвоздившей Лэнгдона к месту лучом фонаря. Даже в темноте силуэт этой женщины был хорошо узнаваем. К ужасу Сусиена, она досталась тот же пистолет, из которого стреляла в доктора Маркони. Сейчас выстрелит, поняла Сиена. Об этом ясно говорили движения чёрной фигуры. И правда, Киллерша сделала в сторону Ленддена два угрожающих шага и остановилась у низкой ограды площадки над Эпофеозом в Азаре. Теперь она подобралась к Ленддену так близко, как только могла. Подняв пистолет, она направила его в грудь профессору. "Будет немного больно", сказала она, "но у меня нет другого выбора". Сиена отреагировал мгновенно. И инстинктивно. Неожиданной вибрации под ногами воента оказались как раз достаточно для того, чтобы спуская курок, она слегка покачнулась. Уже в момент выстрела она поняла, что ее оружие больше не направлено на Ленгдена. Кто-то бежал к ней сзади, бежал со всех ног. Не опуская руки с пистолетом, воента резко повернулась на 180°. В затемном мгновении блеснули светлые волосы, кто там мчался к ней на полной скорости. Пистолет прошипел снова. Набежавший пригнулся, чтобы распрямиться в момент столкновения, потому оказался ниже линии огня. Ноги Воента оторвались от пола, и она рухнула на низкие перила платформы. Удар пришелся в район пояса и был так силен, что ее тело перевалилось через ограду. Она замахала руками, пытаясь за что-нибудь ухватиться, но было уже поздно. Она сорвалась вниз. В полете Воента сгруппировалась, готовясь упасть на пыльный пол в двух с половиной метрах от платформы, но падение оказалось мягче, чем она думала, как будто она упала в матерчатый гамак, провисший под ее тяжестью. Лежа на спине, воента подняла растерянный взгляд на того, кто ее сшиб. Через перила на нее смотрела Сиена Брукс. Ошеломленная воента открыла рот, чтобы заговорить, но вдруг под ней раздался громкий треск кан не выдержала ее веса. Воянта снова полетела вниз. На этот раз падение продолжалось три долгих секунды, и она еще успела увидеть над собой потолок, расписанный чудесными картинами. В картине прямо над ней это было большое круглое полотно с изображением Козима Первого, выседающего на облаке среди херувимов. Зияла черная дыра с рваными краями. Затем последовал страшный удар, и весь мир Ваента померк, обратившись в ничто. Высоко вверху, замерев от ужаса, Роберт Лэндон смотрел сквозь прореху в апофеозе в развершуюся под ним пропасть. На каменном полу зала 500 неподвижно лежала женщина, из-под ее головы быстро растекалась лужица крови. Она все еще сжимала в руке пистолет. Ленгден перевел глаза на Сиену. Она тоже смотрела вниз, заворожённая жутким зрелищем. На ее лице застыло выражение глубочайшего шока. "Я не хотела. Вы не виноваты", прошептал Ленгден. "Она бы меня убила". Сквозь порванное полотно до них донеслись испуганные крики. Мягко взяв Сиену под локоть, Ленгден отвёл ее от перил. "Нам надо идти".